Глава двадцать седьмая Идем отсюда. Тони почти поотечески положил мне руку на плечо, развернул и направил к выходу. Затем уже в его кабинете, до которого мы шли, не проронив ни звука, он вернулся к своему привычному облику и манере общения. Охуенно, да? О чем ты? Я о твоем проекте. Разве не здорово довести до такого состояния кого-то из верхов? Мне казалось, что это просто комиссия, ответил я и окинул взглядом сильно изменившийся кабинет Франсуа. Тон переделал его под себя, поставив тёмные деревянные панели, кучу всяких шкафов, к тому же закрывающихся на замок и прочих элементов интерьера и декора. Нет, так-то ты прав, комиссия, но другое дело, кто в ней состоит. Три одинаковых парня и три одинаковых девушки. Опять одними глазами смотрел, тонь покачал головой. Ничему тебя жизнь не учит. Ну, мне не очень понравился их первоначальный подход с какими-то рассмотрениями и концылярщиной. Так что я бы предположил, что они примерно одного с тобой возраста. Ты только что решил меня оскорбить, причём дважды. И прежде чем я успел открыть рот, он продолжил. Во-первых, я ни разу не такой старый, как они. И уж тем более не бюрократ. Это во-вторых, ну и в-третьих, уж им точно не стоит говорить, кто ты такой. Ты всё ещё стажёр-ужнец. Я так понимаю, хвалить меня ты закончил уже, с нотками возмущения спросил я. И заказ на миллионы этих чёртовых очков ничего не значит. Значит, ну я не знаю, что они именно там задумали, потому что по моим зонам ответственности эта работа не проходит, в принципе. Из связь с ними у меня только лишь через свою кандидатуру, про тароторелтоне. Мм, да, странно тогда. Ну почему им ничего не нужно знать про то, что я, ну, тот самый потому что такие как ты сделали немало гадости корпорации, когда она была ещё не совсем корпорацией, загадочно ответил шеф, погрузив меня в бездонную пучину непоняток. Вот так всегда. Только случается что-то хорошее, тебя погладили по головке и дают, на тебе вам немного пиздеца сверху. Гадости, такие как я, они что, своровали душ больше, чем Фрэнки? Нет, дело вовсе не в душах. Тони не выглядел как человек, который шутит. Видя шуловитель, он повертел в руках чёрную коробочку. Как ты думаешь, почему мы ими пользуемся? Как мы их создали? Вернее, не как, а зачем? Так душу же собирать, ответил я, не доумевая от очевидности ответа. Ну, для чего понятно? Зачем придумывать устройство, ведь что-то было до этого? Тони, хорош умничать. Я не знаю, ваш у чёрто в историю. Мог бы просто взять и рассказать. Ведь ты меня отправил в такой дурённый отпуск, что я даже на старой работе так не вкалывал. И это мне вместо благодарности, притворно огорчился шеф, но сел на рабочее место и облокотился на стол. Ладно, твоя проницательность к к сообразительность по-прежнему меня не радуют. Доживу до твоих хэлет параду. «А я тебе отвечу, что я в твои годы... М -м да, что-то я разошелся». «Угу. Давай о суккубах. Что они натворили такого, из-за чего мы не можем никому в конторе раскрыть мою сущность? Готов поспорить на что угодно. Они готовили корпоративный переворот, рейдерский захват. Я готовился выдать еще одну безумную теорию, но один только взгляд-то не заставил меня заткнуться». Я вижу, ты сам неплохо справляешься с объяснениями. Престыженно умолкнув, я продолжал соображать, что такого могло случиться. У суккуба в предолжном навыке, опыте и развитии есть поистине безграничные возможности, фантастические даже для меня или тех обкончавшихся членов комиссии. Именно их способности заложены в этом уловителе, дублированный при помощи их самих. Пока ничего не понял, но очень интересно. Продолжай. Душа материальна. Давай начнём издалека. Её можно передать, перенести, трансформировать, использовать в качестве энергии. Что мы и делаем. Что ты делаешь в частности, не подвязанный к нашему общему источнику. Ого, корпоративную копилку мне пока никто не открыл и не дадут, скорее всего. Но она тебе и не нужна вовсе. Вот суть всех трансформаций. твои способности. То есть ты хочешь сказать, что и сам не знаешь, какие процессы происходят, при превращении души в энергию или при ее перемещении вообще? «Никто не знает», — покачал головой Тони. «В этом и вся беда. Устройства не бесконечны, иногда выходят из строя. Обычно, если душа недостаточно поляризована или избыточна, тогда на следующий заход уже может ничего не получиться». Технические аспекты меня не волнуют, я замахнул руками. Ты хочешь, чтобы я замещал собой в будущем все эти ваши коробочки? Нет, ты в мыслях не была, потому что наши главные не обрадуются тому, что тебя нашли, но не доложили о тебе. А ба мне надо было докладывать? Я ей двань вскричал, но вовремя сдержался. Спокойствие Тони на этот раз подействовало и на меня. Да что за хрень у вас случилась? Между ними произошёл раскол. Между суккубами некоторые из них хотели самостоятельности, потому что всех остальных они видели на хлебниками, дотационными регионами, как бы сейчас сказала наше правительство. И логично, что всех лишних они хотели сбросить. Да, только без них тогда бы развалилась вся структура. А зачем? Я хотел спросить, в чём суть всей деятельности корпорации, но Тони не дал мне шанса выяснить это и продолжил сам. Главное этого допустить не могли. Поэтому вместе с последними лояльными суккубами они сделали нашу копилку, наш ресурс, наш источник и вот эти устройства, чтобы мы могли существовать, забирая и перерабатывая души. Но погоди, ты же смог, ты или Вика захватить мою душу и переселить её. Да, именно что захватить, но не более «А-а-а!» – протянул я, уловив сложность терминологии и процессов внутри корпорации. «Ну, тогда плохи ваши дела». «Так, стоп! Ты сказал, что они разделились, а лояльные вам помогли. Но тогда куда же они пропали?» Тони провел ногтем по горлу. «Что, всех?» «Да их и было-то пять или шесть». «Так мало!» – поразился я. «А ты думал, что из возжелавших власти половина от нее откажется?» Ну так 5 э, или 6 это какая-то часть от всех, кто был, в лучшем случае, десятая. Ох. Ну ты понимаешь, что основная масса не смогла этого простить. Они сочли подобное предательством, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Убили. Это было очевидно, ответил Тони и вздохнул. Наши тоже не остались в стороне, решили отлавливать сбежавших и казнить. А когда вновь это произошло? Вроде бы в 50-х, совсем недавно по меркам твоего возраста, воскликнул я и тут же спохватился. Извини. Потом до 80-х ловили и уничтожали сбежавших. Кто не пропустил мою оплошность мимо ушей? Но, разумеется, удалось сделать очень мало. За 30 лет мало я не уставал удивляться сегодняшним открытиям. Вообще это была настоящая война. То, что регулярно выдавали за коммунальные катастрофы, природные катаклизмы или мелкие стычки на границах, отчасти наша работа. Ниженицوف, разумеется, и не безопасников. У нас есть свой специальный отдел, который занимается поиском, обнаружением и уничтожением сбежавших до сих пор. Но ведь 70 лет, Тони, из них 30 вывели настоящую войну, и многих удалось убрать. Человек 15 в общей сложности. 15! С ума сойти. Это же ни о чём. Поэтому я безумно рад, что поймал тебя первым. Я не спецотдел и не те самые суккубы. Так, я потёр виски, как будто это могло мне помочь уловить особенности ситуации. Но почему ты не понял сразу, кто я такой? Это всё проявляется не сразу. Я же говорил. Даже твои рано проклянувшиеся способности не говорили о том, кто ты есть. А та история с толстяком в самолёте, не унимался я. Она до сих пор не даёт мне покоя. Ну, там я действительно хотел проверить твои способности. И, вероятно, в тот момент ты тоже поглотил душу или её малую часть. Тогда объясни мне, как работают силы суккуба? Как хороший инвестор, всё в рост. Чем больше сил ты копишь, тем круче можешь заполучить душу. И да, предвидят вы следующий вопрос, скажу, что с этими девочками у тебя бы не получилось ничего. Ты ещё был слишком слаб, чтобы пересилить эту коробочку. А может она забарахлила из-за того, что я пытался оттянуть душу на себя? спросил я, вспомнив сгоревшую камеру. Хм, не думал об этом. Тон не повертел в рукохоловитель. Если так, то, м, интересно. Потом подумаешь. То есть осталось около 40 суккубов, разбросанных по всему миру, или они со своей организацией теперь. У них нет официальной организации. Есть множество прокси и разд структур, которые наверняка управляются кем-то из них. Поэтому спецотдел строго засекречен. Я знаю, что он есть, но не имею понятия, чем именно он занимается и кто в него входит. Даже не знаю, удалось ли кого-то поймать в последние годы. Но мы же защищены, да? Компания и сотрудники абсолютно. Можешь не бояться, что кто-то из них найдёт тебя и попытается уничтожить. У меня и так слишком много врагов, вздохнул я. Поэтому тренируйся, учись, экспериментируй. Никто бы не смог сделать уловителей, если бы не множество бесплодных попыток. А за результат создатели поплатились жизнями, закончил я. Значит, получается, что я нахожусь между двух огней, в компании нельзя говорить, кто я, и со стороны кто-то может меня попытаться убрать. Я уже сказал, что это маловероятно, раздражённо ответил Тони. Но не невозможно, парировал я и шеф неохотя кивнул. Да, риск есть. То есть свои в том смысле, что того же вида могут меня как-то обнаружить, потому как я использую силу. Вряд ли. Не знаю, Ром, этого я не знаю. Чудесно, мрачно ответил я. Просто прекрасно. Что ни день то новые открытия. Я перестал психовать, потому что вины самого тони в этом не было. Ладно, не уверен, помог ты мне или нет. По-моему, предупреждён во оружён совсем не мой случай. Теперь придётся оборачиваться на улицах и избегать тёмных переулков. Но всё равно спасибо. А что сделает корпорация, если узнает, что я суккуб? Уничтожит, попростому ответил Тони, пойдёшь на то плева.